только что с наручным сельсоветом. Я знала, что рано или поздно придет черед к косыму идти в армию, как и многим другим, и все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись, и такая боль заныла в намаявшихся руках, что я выронила серп и сама села на землю. Что ж он там делает? Собираться надо, проговорила я с трудом, совладав с дрожащими губами. К вечеру, говорит, приду. Я пойду, мама, а вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня, где он пропадает. Иди, Алиман, иди, да тесто поставь. Я подойду скоро, сказала я ей, а сама как села, так и осталась сидеть на снегиве. Долго сидела так. Сил не было поднять с земли платок, упавший с головы. И вот тогда смотрю я: муравьицы, почки бегут по тропке. Они тоже трудились, тащили солому, зёрна, и не подозревали, что рядом сидел человек со своим горем, тоже труженик, во всяком случае не меньше, чем они, труженик, который завидовал в ту минуту даже им, муравьям этим крошечным работягам. Они могли спокойно делать своё дело. Если бы не война, разве стало бы я завидовать муравьиной жизни? Стыдно, говорите? Тем временем Джейнак прикатил на своей бричке. Он в те дни на комсомольском обозе работал по вывозке хлеба на станцию. Видно, узнал о повестке брата и приехал за мной. Джейнак соскочил с брички, поднял платок и накинул мне на голову. «Поедем, мама, домой», — сказал он и помог мне встать на ноги. И мы молча поехали. За последние дни Джайнак неузнаваемо изменился, посерьёзнел. Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, Нарычного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распростился с юностью. Многие тогда распростились с ней. Думая о Джайнаке, Вспомнила, что давно уже нет вестей от Масалбека. Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет? Почему не может прислать хоть бы коротенькую весточку? Знать, отвык от дома. Позабыл отца мать. Зачерствел там в городе. Да и... Какая сейчас учёба? Когда ты будешь приезжал домой? Что теперь там делать? Унела думала: "Я сиди на бричке и потом спросила у Джайнака: "Джайнак, ты вот ездишь на станцию. Как там? Не слыхать случайно, скоро закончится война?" "Нет, мама, не скоро", ответил тогда Джайнак. "Плохи сейчас наши дела". Немит всё гонит и гонит. Вот если бы нам удалось где-нибудь удержаться, да обломать им разок бока, тогда мы пошли бы. Думаю, скоро это случится. Он замолчал, погоняя коней, потом оглянулся и сказал мне: "А ты, мама, боишься?" "Очень, да". "А ты не думай, Не надо, мама тебе думать, не беспокойся. Всё будет хорошо, вот посмотришь. Эх, глупый мой мальчишка. Это он решил успокоить меня так. Пожалел. Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши, и всё равно думать не перестала бы. Приехали домой, а там Алиман сидит, плачет. Тесто ещё не замесила. Зло взяло меня. Хотела было пристыдить её.